Глава 41. Скайден. Я знал, что ране ей поздно эта встреча состоится. Раньше до больницы был уверен, что просто плюну в лицо Ремерди, раз уж мама заставила меня дать клятву, что не причиню ему вреда. Когда я принял решение сохранить брак с Карамелькой, то всё-таки смирился с тем, что с её отцом поговорить придётся хотя бы один раз, чтобы просто расставить все точки над и. Но теперь после всего, что узнал от доктора Фаршареди, я просто не знал, что делать. Премьер-министр переступил порог и первым делом посмотрел именно на меня. А увидев, что я тоже смотрю на него, только едва и два заметны Квинол перевёл взгляд на Трис. Папочка, улыбнулась она ему. Думала, ты сообщишь, если соберёшься меня навестить. Привет, милая. Он тоже улыбнулся. Несмотря на общее нервное напряжение, его улыбка была искренней и нежной. А я не ожидал, что едва предвзя в себя ты решишь сбежать из палаты. Прости, пап, она крепче сжала мою руку. Я должна была проведать Скайдена. Мужа, сказал он с иронией и хмыкнув снова посмотрел на меня. Значит, ты мой зять. У всевидящего поразительное чувство юмора. Не думаю, что стоит приплетать сюда всевидящего. Ответил я, даже не пытаясь побороть всё усиливающееся раздражение. Не знаю, с чего он пёкся о моём здоровье, зато точно знаю, что именно из-за него погиб отец, и все в нашем доме. Да, ваша дочь — моя жена. Разводиться мы с ней не намерены, нравится вам это или нет. И я возмещу вам каждый шейн из тех, что вы потратили на наше с ней лечение. Лицо Римерди застыло, превратившись в маску. В глазах появилось нечитаемое выражение, а на шее дёрнулся Кадык. Ему явно не понравились мои слова. Думаю, не будь рядом Трис, он бы не стал выбирать выражения, но сейчас ему приходилось сдерживаться. А мне дико хотелось выпроводить его из палаты. Лучше, конечно, кулаком в челюсть, но в моём положении выбирать не приходится. Правда, я всё равно заставил бы себя сдержаться из-за Трис. У тебя дренный характер, Макс. именно им ты пошёл в деда бросил ремерди явно забыв о присутствии здесь доктора форшариди а может наоборот сделал это специально чтобы показать что не собирается держать моё происхождение в тайне я же опешил просто не знаю что теперь сказать возникло ощущение что я рыба которую рыбак держит за жабры и только от его решения и прихоти зависит вернусь в воду или стану чьим-то кормом и тут словно гром в ясном небе Прозвучал ровный голос мамы. А мне всегда казалось, что характером мой сын пошёл именно в меня. И ты, Леонард, сам неоднократно говорил об этом. Ремерди вздрогнул. Резко повернулся вправо, где в углу у окна стояла мама. И в его глазах появилась удивительная растерянность, сменившаяся сначала неверием, а затем и радостью. Такой чистый, такой искренний. специальный изобразить которую было бы просто нереально. Елена прошептал стремительно бледнеющий министр. Он сделал к ней шаг, потом второй и остановился. Стоял и смотрел на маму так жадно, с таким восхищением, от которых лично я просто растерялся. Ремерди был не просто рад её видеть, а почти счастлив. А мама взирала на него строго, но в её глазах стояли слёзы. Она старалась сдерживать их, да вот получалось у неё неважно. Ты что, знакома с отцом Беатрис? хихикнула Дейриса. Вот уж точно Мертесин. Этот её смешок в купе с беззаботным тоном стал для всех нас отрезвляющим подзатыльником. Мама отвернулась, Ремерди вздрогнул, Трис рядом со мной облегчённо выдохнула, а сам я почувствовал, что деко устал. Так, давайте-ка заканчивать посещение. Строго сказал внимательный доктор Фаршариди. Он подошёл ко мне, опустил ладонь поверх грудной клетки и нахмурился. Скайдену нужно больше отдыхать, а у вас тут целая делегация собралась, проговорил он, направляя по моему телу волны целительной энергии. Впредь буду впускать к нему по одному, а сейчас попрошу всех на выход. Разрешите мне остаться ещё немного, тихо попросила его Трис. Вы же мне час обещали, а прошло гораздо меньше. Тот глянул на неё с сочувствием и всё-таки кивнул, но остальных попросил выйти. Дайри сбежала первой. Ей явно не терпелось начать работать над наброском для портрета Беатрис. Затем ушёл Эримерди, сообщив дочери, что подождёт её возвращение в палате. «Доктор и медсестра, прикатившая Трис, вышли вместе, сказав, что будут неподалёку. Последней уходила мама. Перед тем, как оставить нас одних, она подошла ближе, поцеловала меня в щёку и прижалась лбом ко лбу. «Я зайду позже. Побуду пока в коридоре», — проговорила она. И быстро вышла, будто боялась, что могу ей запретить. И я знал, что она пойдёт к нему. Видел решимость в её глазах, но не стал ничего говорить». Судя по реакции на Нью-Йори Мерди, ничего плохого он ей не сделает. «Впервые вижу, чтобы папа так на кого-то смотрел, задумчиво проговорила Трис. Даже боюсь представить, что связывала его с твоей матерью». «Она утверждает, что они просто дружили», — ответил я, все еще глядя на закрывшуюся за мамой дверь. «Но теперь я в этом сомневаюсь». «Да вот я тоже». Карамелька погладила меня по руке и придвинулась ближе. Так, и какая у меня теперь фамилия? Она улыбалась. И от одной её улыбки мне становилось теплее. Да, три справа. Мосты сожжены. Мы теперь официально женаты. И судя по всему и стены, нам тоже придётся выходить вместе. Информация о нашем браке известна теперь слишком многим, чтобы пытаться сохранить её в тайне. Значит, придётся сделать всё максимально аккуратно, чтобы Биатрис не пострадала. Гленвейдер, тебя устроит? ответил я, сжав её пальчики. Трис удивлённо моргнула, но улыбаться не перестала. Наоборот, в её глазах появилось предвкушение. Ты серьёзно? спросила она. Я именно об этом хотел с тобой поговорить во время бала. Один мой друг помог мне понять, что вечно прятаться глупо. Он предлагает доверить моё официальное возвращение в республику специалисту по пиар-кампаниям, сделать всё так, чтобы меня не смогли устранить ни открыто, ни тайно. Она медленно кивнула, явно осмысливая услышанное. Майя Треис прекрасно понимала сложность ситуации, но приняла всё удивительно спокойно, даже хладнокровно. Но не успел я обрадоваться этому факту, как её сияющие глаза будто потухли. а сама она выпустила мою руку и отвернулась к окну. Что не так? Мне категорически не нравилось происходящее. Более того, оно меня пугало. Даже показалось, что если бы Три смогла, она бы сейчас просто умчалась, отсюда хлопнув дверью. «Ты из-за этого решил со мной не разводиться, так?» — спросила она, лишённым красок тоном. «Ведь иметь в супругах дочь премьер-министра отличный бонус». Это же фактически знак твоей лояльности к действующей власти. Да и зятели Анардари Мерди просто так не уберут. Отлично придумано. Поаплодировала бы Стоя, но не могу встать. Доктор запретил. И я сам поймал её руку. Она попыталась высвободиться, но безуспешно, хотя я едва собрал силы, чтобы её удержать. Карамелька, посмотри на меня. Проговорил как можно мягче. а когда она всё-таки встретилась со мной глазами, продолжил. «Ты путаешь причину и следствие. Поверь, мне самому прекрасно жилось в тени, спокойно и тихо, и я вряд ли вообще когда-то решился бы бороться за своё настоящее имя, если бы не ты. Что тебе может дать брак со Скайденом Вайдом? Скандал, удар по репутации, проблемы с родными, жизнь в вечной экономии». «Да и я, когда тебя увидел с твоим лордом-оленем, думал, с ума сойду. Еле сдержался, чтобы не прибить его прямо там, у ворот Академии. Думаю, именно тогда и понял, что если хочу быть с тобой, то мне придётся вступить в борьбу за возвращение моего имени. Потому что брак с Максимилианом, Оливером, Скайденом, Брайаном, Глинвайдером — это уже совсем другой разговор. По крайней мере, будешь замужем за лордом». «Принцем, — ты хотел сказать, — тихо спросила она. Нет, империи это больше не существует. Я не принц, скорее сын принца и внук императора. Она смотрела настороженно, но вырвать свою руку из моей больше не пыталась. Значит, я тебе настолько нужна, что ты решил перевернуть собственную жизнь? спросила Трис, глядя мне в глаза. Я видел, что она хочет мне верить, но всё равно сомневается. «Согласен, со стороны все выглядело довольно сомнительно, а брак с ней на самом деле во многом упростит задачу по моему официальному появлению в Высшем обществе Долгарской Республики». «Я не хотел тебя в это впутывать. Думал, что мы не будем афишировать наши отношения, пока не уляжется шумиха. Ты дорога мне, Трис». «Насколько, Скайден?» Тихо спросила она. Но вдруг словно помнилась, посмотрела виновата. Накрыла наши руки второй ладонью и на мгновение прикрыла глаза. «Прости, ты мне жизнь спас. Закрыл с собой от пуль, а я тут...» Она вдруг всхлипнула. «Глупости всякие, спрашиваю». «Не плачь, всё ведь уже хорошо. Мы с тобой поправимся». Она сморгнула слёзы, коснулась губами моего запястья и прижалась лбом к ладони. «Я так за тебя боюсь». Призналась шёпотом, подняла лицо и посмотрела в глаза. Даже не пытайся оградить меня от своих дел. Я буду рядом, и это моё окончательное решение, и папа тебе поможет. Уж не сомневайся в этом. С чего ему мне помогать? Иначе он потеряет дочь. В её глазах горела такая решимость, такая уверенность, от которой у меня тепло разлилось по сердцу. Сейчас Без макияжа, идеальной причёски в халате, она всё равно оставалась собой: сильной, смелой, уверенной в себе и своих решениях, а ещё поразительно красивой и по-настоящему родной моей. "Я люблю тебя, карамелька", сказал ей то, что совсем недавно признал для себя. "Мне нужно ставить ультиматум отцу. Мы справимся сами. Просто" «Будь со мной». А она снова приезжалась щекой к моей ладони, и я вдруг почувствовала на коже влагу. Трейс всё-таки расплакалась, хоть и пыталась это скрыть. Да у меня самого глаза защипало. «Перестань, пожалуйста, или тебя настолько печалят мои чувства». «Глупый». Она всё-таки посмотрела на меня, смахнула слёзы с мокрых ресниц и вдруг медленно поднялась на ноги, а потом наклонилась и коснулась губами моих губ. Правда почти сразу отстранилась и поспешила вернуться в кресло. Это я глупой, тебе же самой вставать нельзя. И я мечтала об этом много дней. Она снова улыбалась, пусть и всхлипывая. Мне плевать, какая у тебя фамилия, и я буду с тобой и в горе, и в радости. Мы ведь семья, верно? Я тоже люблю тебя. Эти слова, видимо, имели свою магию. Вроде ничего особенного в них нет, Но слышать их дико волнительно. В душа рассыпались фейерверки, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Сейчас я чувствовал в себе силы сделать невозможное, да хоть землю с небом местами поменять, лишь бы только моя карамелька мне так улыбалась, лишь бы только оставалась со мной. "И не страшно тебе?" спросил я её. "Со мной будет непросто". "С тобой я готова на всё", ответила она. Моя магия вспыхнула. Нет, я не пытался создавать руны и вообще ничего не делал. Но моя собственная сила, которая и так была с лихвой, стала стремительно увеличиваться. Татуировки на наших запястьях вдруг засветились бело-голубым, и это свечение было гораздо ярче, чем в храме, но довольно быстро погасло. Вот только энергия внутри меня продолжала бушевать, наполняя собой каждую клеточку тела. Со мной происходило нечто из ряда вон выходящее — Но опасности не чувствовалось, скорее наоборот. Как бы нам ни хотелось побыть вместе подольше, но вскоре Трис увезли. Ей тоже следовало отдохнуть. Оставшись в комнате один, я всё-таки перестал сдерживать магию, и она рванула ко мне со всех сторон одновременно. Но что странно, чем больше я остановилась, тем лучше я себя чувствовал. Эта странная сила даже не пыталась верховодить, не пробовала меня подавить. Наоборот, она подчинялась мне безоговорочно, признавая меня своим хозяином, признавая моё абсолютное право ею распоряжаться. И ещё она исцеляла меня, не так быстро, как хотелось, но намного быстрее любой целительской магии.